И сама Милания до того сжилась с огромным кованым сундуком, что не было такой силы, чтобы посунуть ее от сундука хотя бы ради собственной кровинки. Это было ее сокровище. Не жаловал Полюшку Филимон Прокопич. Никак не мог сообразить, по какой причине прилипла чужая девчонка к его старухе. Что у них за секреты объявились, как бы старушонка не сболтнула чего лишнего. С чего к нам в дом зачастила Зырянова перепелка? Или не понимаешь, кто такой сам Зырян? С потрохами слопает, бубнил старухи Филя. Смыслишь, на какой должности состою? За вход все равно, что амбар под замком. Каждый норовит заглянуть в амбар, что там лежит. И Зырян подбирает ко мне ключи. Слух пустил, будто я начисто облупил всех эвакуированных. А еще сундук откроешь перед перепелкой или в казенку заведешь. Гляди, мол, сколько у нас добра напасено про черный день. Свят, свят, свят, что мелешь то У тебя ума хватит. Оборони меня, Господь, Бог, крестилась Милане Романова. Гляди, старый зырян яму под меня и под фрола Андреевич копает. В райкоме разговор вел так, мол, и так, хозяйничает в красном таежнике. Ишь сволота какая! «Господи, зырян-то, зырян-то с чего несет на тебя? Его же Агнея сколько время с Демидом путалось, и на тебя Жейкий поклеп?» «Мстит, стал быть, — пыхтел Филя». «Через что мстить-то? Экая, как ты не дотумкаешься? огней то с чьим прикладом осталось? «Тумкой старая. Кабы не приклад, жила бы теперь и нос задирала кверху. Майорша! Степан-то до майора дошел, звание Героя Советского Союза поимел». Всего лишилась через приклад хи-хи-хи-хи. Ловко ее объегорил Демитка, как вспомню, как они таковали ночами под тополем смех в глотке, застревает умора. И так он ее обихаживает, и этак. Лежу раз в Черемухах и слушаю, про что толкуют полуношники. Демид говорит ей, осенью уедем с тобой в манский лес промхоз, зовут, говорит, туды на должностях на руках. Ишь ты, зовут, не кличут, и в зубы натычут, думаю. Вот ты теперь и кумека, и по какой причине Зырян засылает к нам в дом перепелку? Аль есть причина? Демушкина дочь-то? Плевать ему на Демушку твое. Свят, свят. На мертвого-то мыслимо плевать? Зырян на всех плюнет, хоть на мертвых, хоть на живых. Такая у него линия. Ни родства, ни кумовства не признает. От безбожества все. Про Бога тоже помалковай, как неоднократно тебе указывал, держи про себя и все, потому в завхозах хожу. Итак, держусь, вздохнула Миланя Романовна, тайно приобщаюсь, твое дело приобщайся, но чтоб люди не зрили, гляди. Узыряна кругом глаза неспроста засылает перепелку, чтоб выглядело, что и где лежит у нас, много ли денег. «Свят, свят, свят, мыслимо ли?» «У партейца все мыслимо, понимать должна». «По что заранее не сказал?» Филипп отпрыгнул на лавке. «Сундук должно открывало, аль в казенку пускало». «Что ты, что ты, не в жизнь, побожись!» Милане Романна бухнула на колени. «Вот те крест непорочный, ни сном, ни духом, ни зачерненный, говорю, перед Пантелеимоном чудотворцем, не открывала полянки сундука и в казенку не пускала». А разговор был про барахлишко. Не заикнулась даже вот те крест. И полянка не выпытывала, ни сном, ни духом. Про карточку Демушкину сколько раз спрашивала. А так, чтобы про вещи, про деньги оборони Бог. Карточки-то в сундуке, знать, открывала. Господи, разве я дам в их руки Демушкину карточку? Сказала нету, и все тут. Ну и слава Богу, перевел дух Филимон Прокопич, не забыв важно распушить бороду. Так что держи ухо востро с перепелкой, Пытать будет так и эдак не проговорись. Да я ее лихоманку на порог не пущу. Не сразу. В глаза всем бросится, кольтурнешь сразу. А так постепенно отваживай, Хворой трикидывайся, Мозгой ворочать надо, старое. Время такое приспело, Без хитрости никак не проживешь. Фрол Андреевич и так изворачивается, и так И все мокрое место — Фронтовики вовсю наседают. Все возвертаются и возвертаются, жмут лишаки. И колхоз развалился, и прибыли нету с пчеловодства, и на звероферме лисы...